Глава 32. Завтрак лейтенанта люкизи Кизи в прелестном уголке был памятным событием. Мы снабдили его новеньким костюмом и безупречными бумагами, хотя с начала оккупации у Депра ни разу не бывало проверки документов. Лейтенанта обслуживали за лучшим столом ротонды, среди старших офицеров вермахта, в числе которых был сам генерал фон Тиль. После завтрака Марселен Дюпра сам проводил Люк до двери, пожал ему руку и сказал «Заходите к нам». люкизи посмотрел на него. «К сожалению, невозможно выбрать место, где тебя собьют», — сказал он. С этого дня Дюпра больше ни в чем нам не отказывал. «Думаю, не из-за того, что мы как бы держали его на крючке, и не из-за ощущения, что ветер подул в другую сторону и надо налаживать отношения с сопротивлением», — а потому что если слова о священное единение имели для него какой то смысл, то по его мнению центром такого союза должен был стать прелестный уголок как сказал дядя скорее нежно чем насмешливо хотя марселены старше де да голя у него есть все шансы стать его преемником так и получилось что дюпра согласился взять на работу в качестве очаровательной хозяйки Его единственным условием было только не проститутка, невесту Сенешаля, Сюзанну Дюлак, одну из наших, красивую молодую брюнетку с веселыми глазами, которая прекрасно знала немецкий. Разумеется, обрывки застольных бесед, которые она подслушивала, интересовали Лондон. Там явно придавали большое значение всему, что происходит в Нормандии. «У нас был приказ не пренебрегать никакой информацией» но вскоре мы получили такой важный источник информации, что вся работа нашей организации перестроилась. Мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя, и не только от неожиданности. Я до сих пор и представить себе не мог, на что человек, в данном случае женщина, может пойти при железной решимости бороться и выжить. Работы у Марселена Дюпра я все чаще видел на накладных и счетах имя графини Эстергази. «Диграфин», как называли ее немцы, который мой патрон питал большое уважение. Она умела принимать гостей. Прелестный уголок полностью обеспечивал буфет на ее приемах, что приносило Дюпра крупные суммы. «Это настоящая дама», — объяснял он мне, разглядывая цифры. «Парижанка из очень хорошей семьи. Была замужем за племянником адмирала Хорти, знаешь, венгерского диктатора. Говорят, он я ставил огромные поместье в Португалии. Я разбыл у нее. У нее на рояле фотографии Хорти, Салазара, маршала Пете на все с надписями. Веришь или нет, есть даже карточка самого Гитлера графиня Эстергази от ее друга Адольфа Гитлера. Я своими глазами видел. Неудивительно, что немцы перед ней лебезят. Когда она вернулась из Португалии после победы то есть я хочу сказать после поражения. Она сначала поселилась в оленьей гостинице, но гостиницу забрал немецкий штаб, а ей из уважения оставили особняк в парке. Во всяком случае, у нее собирается почти столько же людей из высшего света, сколько у меня. Собаки в прелестный уголок не допускались. В этом отношении Дюпра был непреклонен. Даже шпица, с которым иногда приходил Грубер, просили подождать в саду. Правда, Дюпра посылал ему в сад вкусный паштет. Однажды, когда я был в конторе, Мсьежан, вошел с пекинесом под мышкой. «Эта собачка из Тергази, она просила передать ее тебе, она скоро за ней зайдет». Я взглянул на пекинеса, и у меня на лбу выступил холодный пот. Это был Чонг, пекинес мадам Жули Эспинозе. Я попытался взять себя в руки и убедиться, что тут случайное сходство, но я никогда не умел хитрить с памятью. Я узнавал черную мордочку, каждый завиток белой рыжие шерсти, маленькие рыжие ушки. Собачка подошла ко мне, положила лапки мне на колени и начала повизгивать, виляя хвостиком. Я прошептал «Чонг!». Он вскочил мне на колени и облизал мне лицо и руки. Я сидел и гладил его, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Возможно, было только одно объяснение. Мадам Жули выслали, а собачка каким-то образом оказалась у этой эстергази. Я знал, как почтительно немцы обращаются с животными, и вспомнил одно сообщение в La Gazette, где население оповещалось о том, что перевозка живой птицы вниз головой со связанными ногами под рамой велосипеда расценивается как истязание и строго воспрещается. Итак, Чонг нашел новую хозяйку. Нахлынули воспоминания, воспоминания о жули, уверенной в поражении принимающей все меры, чтобы подготовиться к будущему. От безупречных документов и миллионов фальшивых банкнот до портретов Хортиса, Лазара и Гитлера, которые так меня интриговали и которые еще не были надписаны. Я продолжал потеть от волнения, когда мсье открыл дверь, и я увидел, как входит мадам Жулии Спиноза. А правде говоря, если бы не Чонг, я бы ее не узнал. От старой сводни с улицы или пик осталась только темная глубина взгляда, вобравшего, казалось, весь тысячелетний жестокий опыт мира. Обрамленное седыми волосами лицо имело выражение высокомерной холодности. На плечи было небрежно наброшено манто из выдры, на шее шарф серого шелка. Она обзавелась величественной грудью, пополнила на добрые десяток килограммов — и выглядела настолько же лет моложе. Потом она мне объяснила, что, используя свои связи, рассталась с морщинами в военно-мажоговом госпитале в Берке. К шарфу была приколота золотая ящерица, которую я так хорошо знал. Она подождала, пока Мсьежан Жан почтительно закроет за ней дверь, достала из сумки сигарету, прикурила от золотой зажигалки и затянулась, глядя на меня. На ее губах появился намек на улыбку, когда она увидела, как я, застыв на стуле, гляжу на нее сразинутым от удивления ртом. Она взяла на руки Чонга и еще минуту внимательно и почти недоброжелательно смотрела на меня, как бы не одобряя доверия, которое вынуждена была оказать мне. Потом наклонилась ко мне. «Дюкро, Сален и Мазюрье под подозрением», — прошептала она. Грюбер их пока не трогает, потому что хочет выйти на остальных. Скажи им, чтобы на время притихли, и больше никаких собраний в задней комнате нормандца или, во всяком случае, ни одни и те же физиономии, понятно?» Я молчал. У меня был туман перед глазами, и мне вдруг захотелось в уборную. «Ты запомнишь фамилии?» Я кивнул. «И ничего им обо мне не скажешь, ни слова. Ты меня никогда не видел, понял?» «Понял, мадам Жу. Молчи, дурак, госпожа Эстергази». «Да, госпожа Эстер... Не Эстер, Эстергази. Эстер в наше время неподходящая фамилия. И поторопись, потому что иначе Грюбер может схватить их перед собранием. У меня там парень, который мне передает сведения, но этот идиот уже три дня лежит с пневмонией». Она поправила на плечах манто из выдры, расправила шарф, посмотрела на меня долгим взглядом, Раздавила сигарету в пепельнице, на моем столе и вышла. Я пробегал весь день, предупреждая товарищей об опасности. Субабер непременно хотел знать, кто меня предупредил, но я сказал, что прохожий, передал мне на улице записку и убежал со всех ног. Я был настолько потрясен превращением хозяйки с улицы Липик в эту статую командора, явившуюся ко мне в контору, что старался не думать об этом и никому не сказал ни слова, даже дяде Амбруазу. В конце концов, я решил, что мое состояние ухудшилось, и у меня была галлюцинация. Но два-три раза в месяц во время обеда Мсежа Жан приносил мне собачку у графини, и забирая ее, она всегда сообщала мне какие-то сведения, Порой такие важные, что мне сложно было потом убедить всех, будто эту информацию я получил от незнакомого человека на улице в Клери. «Послушайте, мадам, в общем, как вы хотите, чтобы я объяснил им, откуда у меня такие сведения?» «Я запрещаю тебя говорить обо мне. Я не боюсь дохнуть, но уверена, что нацисты проиграют войну, а я хочу это видеть. Но как вы...» «Моя дочь — секретарша в штабе» в оленьей гостинице». Она зажгла сигарету. «И еще она — любовница полковника Штекера». Она усмехнулась и погладила Чонга. «Оленья гостиница. У всех оленей есть рога. Скажешь твоим, что нашел эти сведения в конверте на своем столе. Ты не знаешь, откуда они. Скажи им, если хотят продолжать получать информацию, то не должны задавать тебе вопросов». В первый раз я увидел на ее лице тень беспокойства, когда она смотрела на меня. Я тебе доверилась, Людо. Это всегда большая глупость, но я пошла на риск. Я всегда стояла обеими ногами на земле, но на этот раз она улыбнулась. Я недавно ходила смотреть на воздушных змеев твоего дяди. Там был один очень красивый, он вырвался у него из рук и улетел. Твой дядя мне сказал, что он уже не вернется, или его подберут поломанным и разорванным. «Погоня за синевой», — сказал я. «Никогда не думала, что со мной так будет», — сказала мадам Жулия Спиноза, и неожиданно я увидел у нее на глазах слезы. «Может, когда человек видел слишком много черного, он от синевы теряет голову». «Можете мне верить, мадам Эстергази», — сказал я мягко. «Я вас не выдам. Вы ведь мне говорили, что у меня взгляд смертника». Сувабер не поверил ни единому слову из этой истории с конвертом. Когда я вручил ему дислокацию всех немецких войск в Нормандии, количество самолетов на каждом участке, места размещения береговых батарей и зенитных орудий, количество немецких дивизий, выведенных из России и продвигающихся на запад, он был близок к тому, чтобы начать разбор моего дела. «Откуда это у тебя, негодяй?» «Не могу вам сказать, я поклялся». Товарищи начинали бросать на меня странные взгляды. Лондон требовал сообщить источник сведений. Я до того ломал себе голову, что по несколько дней не видел Лилу. Мне нужно было во что бы то ни стало найти выход из положения и добиться от той, кого я мысленно называл еврейкой, разрешения все объяснить командиру нашей организации. В конце концов, я прибег к доводу, которым не мог особенно гордиться, но который мне показался подходящим. В воскресенье, побывав на мессе, Эстергази пришла обедать в прелестный уголок. Мси Жан, как обычно, вручил мне Чонга. Около трех часов графиня вошла ко мне в контору, вынула из сумки записку, бросила осторожный взгляд на дверь и положила бумажку передо мной. «Выучи это наизусть и сразу сожги». Это был список доверенных лиц, то есть осведомителей гестапо в нашем районе. Я два раза перечитал фамилии и сжег бумагу. Как вы это достали? Мадам Жули сидела передо мной вся в сером глади Чонга. Неважно. Да объясните же, Господи, это просто немыслимо. Это взято прямо из гестапо. Ладно, я скажу тебе. Арнольд, заместитель Грюбера, гомосексуалист. Он живет с одним из моих друзей, евреем. Она потерла щекой о мордочку Чонга. Только я одна знаю, что он еврей. Я ему сделала фальшиво арийские документы. Три поколения арийцев. Он ни в чем не может мне отказать. Теперь, когда у него хорошие документы, он может выдать нас, чтобы избавиться. Нет, мой маленький Людо, потому что я сохранила его настоящие документы. В ее черных глазах было что-то непреклонное, почти непобедимое. До свидания, малыш. Подождите. Как вы думаете, что с вами будет, если меня схватят и расстреляют? Ничего. Мне будет очень грустно. «Вы ошибаетесь, госпожа Эстергази. Если не будет меня, чтобы засвидетельствовать все, что вы сделали для сопротивления, с первых же дней освобождения вами займутся. И тогда не останется никого, чтобы защитить вас, останется только... Я проглотил слюну и собрал все свое мужество. Останется только сегодня Жюли Спиноза, которая была в наилучших отношениях с немцами. Можете быть уверены, тогда будут расстреливать так же быстро, как сейчас». «Только я знаю, что вы для нас сделали, если меня уже не будет...» На секунду ее рука застыла на головке Чонга, потом продолжила его гладить. Я был испуган собственной дерзостью, но увидел на лице хозяйки улыбку. «Ну вот, ты заматерел, Людо», — сказала она, — «настоящий мужчина, но ты прав. У меня есть свидетели в Париже, но, может быть, я не успею обернуться. Ладно, давай, можешь сказать своим друзьям». И скажи им, чтобы завтра же было письмо с перечислением услуг, которые я им оказала. Я буду хранить его в надежном месте. Там, куда уважаемый возраст, никто уже не полезет. И скажи своему начальнику, как его... Субабер. Скажи, что если кто-то проболтается, я первое это узнаю и успею скрыться. А вы не успеете. Никто из вас. Никто не уцелеет, даже ты». Меня слишком часто в жизни использовали, чтобы я позволила сделать это еще раз. Пусть твой начальник держит рот на замке, а то я его закрою ему навсегда. В тот вечер мне понадобился целый час, чтобы все объяснить Субаберу. Выслушав меня, он сказал только, «Да, это шлюха чуда Впоследствии мне пришлось почти пожалеть, что я прибег к такому средству, чтобы воздействовать на графиню. Я затронула ее самое чувствительное место — инстинкт самосохранения. Забота о том, что с ней будет после ухода немцев, стала ее навязчивой идеей. Она только что не требовала от меня расписки, каждый раз, как передавала мне сведения. Получив удостоверение выдающейся участник сопротивления» с датой и подписью «Геркулес», скромный псевдоним, который избрал себе Субавер, она потребовала еще одно для дочери — и третья, также отпечатанная на машинке, с датой и подписью, но где имя владельца не было вписано. «На случай, если я захочу кого-нибудь спасти», — объяснила она мне. Скоро мадам Жули дали в Лондоне подпольную кличку Гаранс. Сегодня все знают, как много она сделала для победы, так как она получила орден сопротивления. Но здесь я изменил некоторые имена и детали, чтобы не поставить в неловкое положение ту которая после войны приобрела такую известность. Она продолжала нас информировать, пока не высадились союзники, ее ни разу не заподозрили и не тронули. До самого конца ее связи с оккупантами квалифицировались в наших краях как постыдные. За несколько дней до высадки союзников она устроила для немецких офицеров оленьей гостиницы прием в саду. Она смелела до того, что разрешила нам установить радиопередатчик в комнате своей горничной — Неозначенная горничная, одетта Лунье, только что прошедшая курс обучения в Лондоне, могла таким образом спокойно работать в 150 метрах от немецкого штаба. С самого начала у нас была договоренность, что я никогда не буду сам вступать в контакт с графиней. «Если у меня для вас что-то есть, я приду сюда обедать и оставлю тебе чонга. Уходя, я его заберу и скажу тебе, что надо. Если я захочу, чтобы ты пришел ко мне...» Я забуду здесь собачку, и ты мне ее принесешь. Через несколько месяцев после нашей первой встречи мсье Жан вошел ко мне в кабинет, где Чонг дремал на стуле. Эта эстергази забыла собачонку. Она только что звонила, хочет, чтобы ты ее принес. Черт, сказал я для проформы. Вилла, которую до войны занимала еврейская семья из Парижа, находилась в Большом парке оленьей гостиницы. Чонгу совсем не понравилась поездка на велосипеде у меня под мышкой, и он все время вырывался. Мне пришлось немного пройти пешком. Довольно хорошенькая горничная вышла на мой звонок. Ах, да, мадам его забыла. Она хотела взять песика, но я с мрачным видом упирался. Послушайте, я час трясся на велосипеде и... Сейчас прошу. Через несколько минут она вернулась. Мадам просит вас зайти, она хочет вас поблагодарить. Графиня Эстергази в скромном сером платье, которое так шло к ее белоснежным волосам, уложенным в пучок, появилась в дверях гостиной в сопровождении молодого немецкого офицера. Он с ней прощался. Я его хорошо знал в лицо. Это был переводчик штаба, часто сопровождавший в прелестный уголок полковника Штекера. «До свидания, капитан. И поверьте мне, адмирал Хуртей стал регентом не по своей воле». Его популярность значительная уже в 17 году после битвы при Атранте так возросла после того, как он разгромил в 19 году большевистскую революцию Беллы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа. Это был слово в слово отрывок из учебника «Истории», который мадам Жюли пересказывала при мне наизусть в 1940 году, когда готовилась к победе немцев. «Тем не менее, говорят, что у него были династические претензии», — сказал капитан. «Он сделал своего сына Иштвана вице-регентом». «Ах, вот ты где!» — она мне улыбнулась. «Бедненький, я его забыла. Идите сюда, молодой человек, идите сюда». Офицер поцеловал руку графини и вышел. Я прошел за ней в гостиную. На рояле стояли знаменитые надписанные портреты Хортии Салазара, которые я видел в гостинице «Пассаж». На стене, на видном месте, красовался портрет маршала Петена. Не доставало только портрета Гитлера, который я тоже видел подготовленным на улице Лепик. «Да, знаю», — сказала мадам Жюли, проследив за моим взглядом, — «но мне от него делается дурно». Она выглянула в переднюю, потом закрыла дверь. «Этот красивый капитан спит со служанкой», — сказала она, — «тем лучше это может пригодиться». Но я каждые два-три месяца меняю прислугу. Так вернее, а то они успевают слишком много узнать. Она еще раз быстро открыла дверь и выглянула. Никого не было. «Ну ладно, иди сюда». Я прошел за ней в спальню. За несколько минут в ней произошла удивительная перемена. В прелестном уголке, и когда она сейчас на моих глазах говорила с немецким офицером, это была светская дама. Она держалась очень прямо, с высоко поднятой головой, опираясь на трость. Сейчас она тяжело перевалилась с ноги на ногу, как грузчик под непосильной ношей. Она как будто потолстела на двадцать килограммов и постарела на двадцать лет. Она подошла к комоду, открыла ящик и вынула флакон духов коти. «На, возьми». «Духи, мадам же, никогда меня так не зови, дурак. Избавься от этой привычки, а то можешь оговориться в неподходящий момент. Это не духи. Это убивает...» но действует через 48 часов. Слушай внимательно. Так мы узнали в июне 1942 года, что новый командующий немецкими войсками в Нормандии генерал Фонтиле собирается дать в прелестном уголке обед, на котором должны присутствовать сам министр Люфтваффе Маршал Геринг, группа лучших летчиков-истребителей, в том числе Гарланд, враг номер один английской авиации и некоторые из самых высокопоставленных генералов. Нашим первым решением, когда мы узнали день и час геринговского обеда, было нанести решающий удар. Ничего нет проще, чем подлить яду в кушанье. Но все же это было слишком важное дело, чтобы провести его по собственной инициативе, и мы запросили Лондон. Надо было все предусмотреть, в том числе эвакуацию Дюпра в Англию на подводной лодке. О подробностях операции Ахиллесова пята рассказывалось уже не раз, в частности в мемуарах Дональда Саймса «Огненные ночи». Мне поручили уговорить Дюпра, и я с опаской приступил к делу. В избранном генералом Фонтиле меню среди других блюд был рулет из моря продуктов с трюфелями и фисташками. Я изложил наш план, признаюсь, довольно слабым голосом. Дюпра решительно отказался. Я в моем рулете это невозможно. Почему? Он успипидел меня тем голубовато-стальным взглядом, который я так хорошо знал потому что это будет невкусно. Он повернулся ко мне спиной. Когда я робко попытался пойти за ним на кухню, он взял меня за плечи и молча вытолкал вон. К счастью, Лондон послал нам приказ, аннулирующий операцию. Я даже задавал себе вопрос, не сам ли де Голь ее отменил, заботясь о престиже прелестного уголка.